Мы хотим, чтобы он был не похож на других, был лучше. Но и не слишком не похож. Откровенно говоря, сам не знаю, каким хочу его видеть, лишь бы не доставлял хлопот. Он еще не знает, кем бы мы предпочли, чтобы он хотел стать, когда вырастет. Знает уже только одно. Мы бы предпочли, чтобы не было у него этого желания работать на заправочной станции. И я ни на что... Не могу его натолкнуть. Врачом у него нет кумиров. Юристом этого бы я не хотел. Я не могу указать ему примеры для подражания. Джеймс Пирмонт Морган II, Август Бельмонт Младший III, Клара Боу, когда рос я сам, были, по крайней мере, такие люди, как Джоди Маджио, Бэби Ру, Джо Луис и кордел Хэлл, можно было хотеть им подражать, хотя теперь я рад, что не уподобился ни одному из них. Но я до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда по-настоящему повзрослею. Не знаю даже, кем мне следовало бы хотеть стать. Я бы рад стать богатым, стать президентом Соединенных Штатов Америки. Я не хочу. Знаю хотя бы это. У президентов дурная репутация, и они портят добрососедские отношения. И вот он мужественно, по-детски, упрямо, растерянно, изо всех сил старается стать таким, как все его однолетки. Он мечтает уметь приспосабливаться без труда, не раздумывая. В свои девять лет он хочет одеваться, как все остальные девяти десятилетние мальчики, хотя одежда эта ему, пожалуй, и не нравится. Радоваться и огорчаться по тем же поводам. Бейсбол его наверняка больше не волнует, хотя сам наверняка этого еще не понимает. Одно время мальчишкой, вероятно, сомневаясь, что когда-нибудь стану больше и старше, я, кажется, припоминаю время, когда мне не верилось, что я изменюсь, и уже не буду тем одиноким, всему и всем чужим мальчонкой, каким был в ту пору. Я хотел стать жокеем, носить вишневый с белым жокейский картуз и участвовать в скачках» хотя никогда и не пробовал сесть верхом на лошадь и боялся подойти даже к солидным, медлительным конягам, которые развозили мороженое, молоко, белье из прачной, или замертво падали на улицы, как люди. После смерти брата я уже не в силах был дружески относиться к его жене и теперь вовсе не вижу с ней, даже толком не знаю, в Нью-Джерси или на Лонг-Айленде она живет со своими двумя детьми, моей племянницей и племянником. И вскоре над ними уже роились жужжащие тучи зелено-синих толстобрюких мух. Мне, наверное, казалось, что жакеем в красно-белом картузе, верхом на крупном, бастроногом, стремительном, породистом скакуне я всех проведу. Все станут меня принимать не за мальчонку, а за малорослого мужчину. Хорошо, что я так и не стал жокеем. Теперь я бы уже слишком отяжелел и не больно часто побеждал на скачках. И это его желание стать, как все, неудачно во многих отношениях. Не для меня, а для него. Ведь в нем столько своего, что делает его удивительным, милым, ни на кого не похожим. Немало в нем и такого, без ему жилось бы куда лучше. А может, когда-нибудь... Он сумеет от всего этого избавиться. Впрочем, я уже подозреваю, что вряд ли он сумеет избавиться хоть от чего-нибудь. Теперь мне уже кажется, в сущности мы почти не меняемся. Просто душа наша покрывается шрамами, рубцами или мозолями, и когда удается, мы забываем, что там под ними. Пока случай нам об этом не напомнит. И боюсь то хорошее, что в нем есть все мы, кроме дочери. Я, жена, форджон и окружающий мир, и даже пыльные призрачные горы и кратеры на луне, что напоминают о временах невяжества и о привидениях, сообща разрушаем. Даже самая мысль о Дереке преследует и гнетет его. Даже высокое здание. Будь мы не людьми, а камнями, мы бы тоже угнетали его, и, возможно, ничуть не меньше. Все его гнетет. Быть может, мы для него и есть камни, кто его знает, какими он нас видит. Я, например, в своих детях не всегда вижу детей. Отец мой и другие, смутно запомнившиеся с детства мужчины, даже старший брат, еще живой в пору, когда я был маленьким, Вспоминаются мне как немые, неодушевленные фигуры, способные мгновенно, незаметно для глаза переноситься с места на место и подавать какие-то загадочные знаки, которые неизменно предвещают какое-нибудь устрашающее и непостижимое событие. Он наделен живым, прихотливым чувством комического, таликой мужества и отзывчивым сердцем. И даже наша теперешняя цветная служанка, Которая при мне ходит на цыпочках И заговорить отваживается, Разве невнятно в полголоса И та нет-нет, да улыбнется Какому-нибудь его неожиданному словечку Забавной выходки и от полноты чувств Иной раз выпалит. От парнишка! Ох, и парнишка же у нас! Цены ему нет! Мы и сами так думаем. Мы, можно сказать, кичимся и похваляемся его совсем недетскими прозрениями и причудами, по-хозяйски радуемся его незаурядности и, подобно, жестким, мощным автоматом, которые ведь не сами собой управляют, с бездумной старательностью его переделываем. Стараемся закалить, смягчить, обострить его чувства, притопить его чувствительность, обманывая и его, и самих себя Как я обманывал и знал, что обманываю, когда спровадил мать в мерзкий дом для престарелых, который и ей и другим с фальшивым вдохновением расписывал, как великолепное заведение, новенькое, комфортабельное, чуть ли не сверхсовременный отель, будто делаем это ему же на пользу, а не себе. «Будь хорошим мальчиком», — внушаем мы ему, «не бойся». Ты можешь это сделать. Старайся. Лучше старайся. Все в твоих руках. Не делай этого. Ты меня сердишь. Может, это и правда ему на пользу. А может, и нет. И даже теперешняя няня Дерека, который плевать на всех нас, И особенно она не взлюбила мою дочь, Та дерзка и невяжлива с ней, И никогда не подлизывается. А как я подозреваю... Уже и на Дереке тоже время от времени одаряет моего мальчика лестью прямо в глаза, что смущает его, и неуклюжими напористыми объятиями, что его угнетает. На всех нас она смотрит совсем иначе. Злобно и с ядовитым упреком. Впрочем, ее отношение к дерику ей тоже не нравится. Ясно-понятно, ему неохота с дериком играть». «Раз все у него на глазах бедненького обижаете?» — отчитывает она нас при моем мальчике. «Вы никто с ним с сроду не поиграете». «Моему мальчику не по душе, ни сама няня Дерека, ни ее ядовитые похвалы. Думаю, он чувствует, что она попросту через него хочет уязвить нас остальных. Он явно боится ее, как боится чуть не всех учителей и школьную медсестру, И, стараясь ничем не выдать свою неприязнь, он боится проявить враждебность кому бы то ни было, всячески избегает разговоров о ней, уклоняется от ее прикосновений и объятий. Она ему противна. «Избавься от нее. В порыве досады редко говорю я жене». Жена вздыхает. «Не хочется опять начинать все сначала. Она и с ним-то плохо обращается». Он ходит у нее грязный. А где взять другую? Ты бы постарался на этот раз найти молодую. Неужели нельзя? Где? Хорошо бы нам найти такую, чтобы к нему привязалась. Тебе такой не найти, я знаю. Они и заботиться с Танем не хотят. Наверное, надо мне этим заняться самой. Наверное, я должна посвятить ему всю жизнь. Вот праведница». Что ты хочешь к сказать? Пойди в монахини. Наверное, так и надо бы. Не при твоем отношении к делу. Тебе этого вовсе не хочется. Ты вела бы себя с ним, пожалуй, хуже, чем любая нянька. Пошел ты! Мне нравится, как ты сквернословишь, — посмеиваюсь я. Теперь у тебя получается куда лучше. Практика, твои уроки. Горжусь. Это только с тобой». Твоими стараниями мне уже ничего не стоит послать тебя куда подальше. В постели я тоже тебя кое-чему научил».